Здесь он жив и, судя по всему, притворил в жизнь намеченные планы касаемо Триединой Монархии. Просматривая газетные листы наискосок, с большой сноровкой к подобного роду скорочтению, фон Шварц не обнаружил более ничего особо интересного, гласившего бы о других отличиях. Преувеличивал стервец, да нельзя. Знаменитая кинозвезда Полина Чебыкина вовсе не порвала с последним Амантом-князем Шахворостовым, олег всего-навсего появилась на каком-то приеме сопровождения не его, а некоего авиации подполковника Зуева. Австрия и Британия всего-навсего обменялись не особенно и резкими нотами по поводу каких-то там завышенных таможенных пошлин. А вампир, похоже, классическая журналистская выдумка ради увеличения тиража. Пора идти тем более что неспешно прошагавший городовой фон шварц подметил краешком глаза окинул что то уж очень цепким взглядом наверняка отметил дурно сидящий костюм рожа смышленная не остановился прошествовал дальше но взгляд это чрезвычайно не понравился Москва и Питер истери пребывают под особым вниманием полиции и жандармерии, как, впрочем, и при большевиках сия традиция сохранилась. Запросто могут потребовать документы, а из всех документов у него прихваченное с собой удостоверение НКВД, которое здесь и показывать не стоит». Уходя из номера, он не тратил времени на поиски паспорта незадачи ни его нижегородского купчика. В конце концов, 30-х по всей Европе, включая и СССР, в его времени удостоверяющая личность документы были непременно с фотографиями. Наверняка и здесь так обстоит. «Ни документов, ни маломальски убедительной легенды, не зная местных реалий, ляпни что-нибудь такое, что провалишься моментально». Пора из пешехода, доступного пытливому взору любого городового, переходить в пассажир-авто. Он еще из гостиничного окна видел в потоке светло-синей машины с красными шашечками по борту и надписью «Таксомотор». Ага. Свернув за угол, он как раз и обнаружил сразу четыре штуки онных, вереницы стоявшей вдоль тротуара возле таблички на столбике «Стоянка таксомоторов». Не теряя времени, распахнул дверцу ближайшего, плюхнулся на сиденье рядом с шофером, примерно его ровесником. Тот удивленно поднял брови, и фон Шварц тут же сообразил, что допустил серьезную промашку – Это в Советском Союзе, в коем довоенном штабс-капитан неплохо освоился, невысокие начальники, да и простые пассажиры такси любили ездить рядом с водителем, а здесь, похоже, другие правила, и его поступок выглядит так, если бы он в старые времена, остановив извозчика, вскарабкался к нему на облучок. «Ну что поделать, не стоит суетиться, провинциал он и есть провинциал, там, откуда он прибыл, может одно-единственное такси на весь уезд, и один Аллах ведает, как в него правильно садиться». Не моргнув глазом, он пристроил тросточку меж колен и бодрственным голосом распорядился. «Вызмаил, голубчик, склады купца Каныхина, я потом покажу дорогу». Чтобы там шофер про него не думал, он кивнул и завел мотор. Правой рукой со щелчком повернул барашек на никелированном счетчике, торчавшем между ними округлым коробом, и машина влилась в поток. Прекрасно сознавая, что поступает, быть может, и неразумно, фон Шварц, тем не менее, произнес. «Только вот что. Езжай-ка!» так чтобы я посмотрел красную площадь давненько не бывал в москве и тут же добавил предусмотрительно давно не бывал хоть и знаю ее неплохо это было сказано на тот случай чтобы овый водитель не думал ради лишнего заработка вести явного провинциала окружным путем знаем мы их про хвостов еще старинные извозчики этим ггращили на прополую Шофер, судя по быстрому, пытливому взгляду, последние слова пассажира принял к сведению, и ехали они прямой дорогой. Странные впечатления сложились у фон Шварца через четверть часика. Иные кварталы он узнавал безошибочно, иных и в глаза не видывал. Многие здания абсолютно незнакомы, не было таких ни в прошлое время, ни при советах. «Ах ты ж...» Впереди только-только зажёгся зелёный глазок светофора, и машина оказалась в хвосте целой вереницы и шла очень медленно. А потому фон Шварц не только отлично рассмотрел бело-зелёный флаг над входом в трёхэтажный особняк, но и изящную бронзовую табличку, где было выгравировано с кудрявыми завитушками на чистейшем русском языке по той афографии, что в Советском Союзе именовали старый Посольство Сибирской Республики. Час от часу не легче. Не только Польша с Финляндии, но и Сибирь. До такого в его родном времени все же не дошло. «А что, голубчик, далеко ли до посольства Украины?» – осведомился фон Шварц таким тоном, чтобы это можно было моментально обернуть в шутку. Однако шофер ответил совершенно серьезно. «Версты четыре будет. Поедем?» «Нет, я просто так спросил», — ответил фон Шварц. «Вроде бы в прежние времена оно здесь поблизости располагалось». «Путаете, сударь!» — с некоторым превосходством сказал шофер. «Сколько я за рулем, столько оно на одном и том же месте располагалось с самого начала». Эээ, вот тут бы и спросить, что подразумевается под началом, но нет, опасно, такие вещи здесь, несомненно, обязан знать и дремучий провинциал, скверное же было это самое начало, если даже Сибирь, а еще кто, интересно, в каких границах здешняя Украина, вот так вот ляпнул бы городовому, что приехал из Киевской губернии, а здесь это оказывается натуральнейшая граница На Красной площади, разумеется, никакого мавзолея не имелось, и из Сухарева башня красовалась на прежнем месте целёхонькая. Однако по этому поводу фон Шварц не ощутил ни радости, ни умиления. Это был чужой мир, неправильный, и какая разница, что здесь сохранилось? Чувство одно, как бы побыстрее отсюда вырваться. А вот... О том, как жить и что делать, если с каретой случилось нечто непоправимое, лучше пока не думать, чтобы не пасть духом раньше времени. «Ты же везучий, Семен Карлович», — повторял он про себя как заклинание. «Ты всегда был везучим, это давным-давно признал». Как говорил, точнее, еще только скажет через много лет, о дня нынешнего один знаменитый... Авиатор, везение, по его глубокому убеждению, чисто физическая категория, присущая человеку точно так же, как цвет глаз или форма носа. Уж если оно есть, ни за что не исчезнет в одночасье. Бывало и похуже. В 29-м в Ленинграде, а уж в 41-м под Минском, и ничего, выкарабкался. Измайлова. Слева показался старинный Покровский собор, и вплотную к нему огромные корпуса Николаевской богодельни. Ничего вроде бы не изменилось, и дорога ведёт в том же самом направлении. Вот только это уже не поросшая травой не широкая колея, а асфальтированная четырёхрядка с оживлённым движением, причём и навстречу, и попутно преобладают грузовики, идущие порой целыми колоннами. Налево, направо, вот они здания бывшего склада. «Бывшего». Когда они подъехали вплотную, никаких недомолвок и гаданий уже не осталось. Складские громады обнесены высоким глухим забором, в правильном грядущем еще в гражданскую, растащенном на дрова до последней досочки. Большие ворота широко распахнуты, непрерывным потоком въезжают и выезжают грузовики. Ясно, что предприятие процветает, а то, что на вывеске указана новая незнакомая фамилия P.P.R., «Дочка Коротков ничего, в общем, не меняет». Сердце у него упало, но он старался держать себя в руках. Небрежно сказал шоферу, «Подожди здесь, голубчик, я быстро управлюсь». Видя, что тот с характерной физиономией сделал невольное движение, усмехнулся, положил рядом с собой на сиденье кредитный билет, не покрывавший показаний счетчика полностью, но вполне достаточный, чтобы успокоить моторизованного извозчика, вылез решительно направился к воротам. Внутри рядом с ними имелась буточка, и возле нее торчал оражий молодец с овальной старорежимной бляхой на груди, гласивший, что данный персонаж – сторож. Фон Шварц прошагал мимо него столь уверенно, с непреклонно барственным видом, что даже не дернулся в его сторону, ничего не спросил, пока остался стоять, привалившись плечом к будке». На первый взгляд, все здания точно такие, какими их фон Шварц помнил там, разве что являются собой не обшарпанные полуруины с провалившимися крышами и выбитыми окнами, вполне ухожены, сразу видно, что принадлежат рачительному хозяину. Держась ближе к стенам, чтобы ненароком не оказаться под колесами какого-нибудь из многочисленных грузовиков, фон Шварц повернул направо. «Вот оно, то самое здание, широко распахнутые двойные двери, из которых медленно выползает грузовик незнакомой марки». Он вошел по-прежнему решительно и нахраписто. Так, планировка хорошо изученного, на всякий случай здание нисколечко не изменилось. Штабс-капитан быстро шагал по лестницам и коридорам, игнорируя встречных небрежным мановением руки, отстранив какого-то субъекта конторского вида, сунувшегося было что-то спросить. Сердце колотилось, как паровой молот. Вот он, тот самый коридор, упирающийся в дверь, за которой... Дверь на месте, не широкая, обитая железом, только теперь оно не ржавое, а выглядит довольно новым, и возле двери, справа, на жестком венском стуле, сидел молодой городовой в белом кителе, устроив шашку меж колен со скучающим видом человека, знающего, что его поставили сюда надолго. Фон Шварц ощутил прилив радости, надежда вспыхнула вновь. Надежда вспыхнула вновь, ну что в обычных условиях делать городовому на ничем не примечательном купеческом складе, тем более у двери, за которой разве что место преступления охраняет, но нет, не должно быть таких совпадений. Завидев подходившего, городовой проворно вскочил. «Господина, сюда запрещено!» Смерив его ледяным взглядом, фон Шварц процедил сквозь зубы высокомернейшим.